Глава девятая. Диана начинает весело прыгать, самостоятельно возвращается в комнату и натягивает на себя вчерашние джинсы и кофту. От этого на душе просто кошки скребут. И не просто скребут, а проводят нагло острыми когтями. «Что я за мать такая, если мой ребенок ходит вторые сутки в грязном нижнем белье?» «Мы спускаемся на завтрак. Хорошо, что Дамира с нами нет». Очевидно, психует сейчас в своем кабинете. Дочка уплетает сырники, а я снова раздражаюсь, потому что даже в этом она похожа на отца. На отца, который слепой и глухой. Я вызываю такси до дома, но бывший муж перехватывает нас на крыльце. «Готова?» Вновь наклонившись к Диане, спрашивает. «Да», — весело отвечает ему «мой и только мой ребенок». Мы располагаемся в его роскошном Порше и едем обратно. Дома сперва купаю дочь и переодеваю во все чистое, собираю сумку и посматриваю на время. Прошло три часа, а Домир ни разу не возразил. Всё это время находился на первом этаже гостиной. Периодически его грубый тон раздаётся с кем-то по телефону, он разговаривал мягко, а с кем-то грубо. Странное предчувствие проскальзывает внутри» но я моментально глушу его в зародыше. Далее он отвозит нас в больницу к отцу. Диану оставляю на ресепшене под присмотром знакомой медсестры. Не стоит волновать папу еще больше. Дочь может упомянуть папочку, а у меня нет ответов. Да и что я скажу? Мы сошлись ради зачатия? Кстати, Башаров-младший оплатил твое лечение. Нервно выдохнув, захожу к отцу. Он очень слаб и практически все время спит. В голове вспышкой проносятся воспоминания. Когда у него случился первый инфаркт, и он попал в больницу, а после узнала о моем замужестве. Сжав папину ладонь, смахиваю слезу, убеждая, что все будет хорошо. Когда мы выходим из здания, Дамир галантно усаживает дочь в кресло. Ловлю себя на небывалой ревности. Она еще сладостями делится, которыми угостили в больнице. Диана, хватит! Неожиданно рявкнула на ребенка. Она поджимает губы, замерев с протянутой рукой, на которой тают шоколадные конфеты. Ты огорчаешь меня. Такое поведение недопустимо. Разве я этому тебя учила? Хочу обойти машину и сесть на пассажирское сиденье. Как вдруг Дамир резко перехватывает ручку двери, захлопывая ее передо мной. «Тебе в вожа под хвост попала дикая кошечка?» «Чего разоралась на ребенка?» «Тебе какое дело?» «Мой ребенок!» «Мой!» «Хочу, ору!» «Хочу, не ору!» «Понятно?» И такая женщина еще обвиняла меня, что совсем не знаю детей. «А ты давно с ними знакома?» «Он отходит!» а у меня в груди остается неприятный осадок. Никогда не была такой. Но очевидная ревность и то, как девочка тянется к отцу, меня пугает. Сквозь стекло вижу, как малышка уткнулась лбом запотевшее от слез стекло. И сердце еще больше обжигает обидой. Ребенок не виноват в ошибках взрослых, а я перекладываю на нее собственные страхи и проблемы. Подхожу к машине но на себе ощущая пристальный взгляд бывшего мужа, наклоняясь к дочери, которая смотрит своими огромными бусинами. «Прости меня! Это моё поведение недопустимо!» «Мились!» — тянет маленький мизинец ко мне, и я обхватываю его в ответ. «Мились, мились, мились, и больше не делись!» «Если будешь драться, то я буду...» — продолжая фразу. Кусаться! Заметно повеселев, выкрикивает дочка. Моя ты умняшечка! Крепко обнимая свое сокровище, и только сейчас замечаю, как Дамир внимательно наблюдает за всем этим, словно ловит и наслаждается этим моментом. Полностью выдохнув, мы приезжаем домой. Но едва перешагиваем порог, как нам подбегает Татьяна, та самая предательница соседка. «Дамир Остамович, добрый день!» «Добрый день», — произносит ей, а затем наклоняется к Диане. «Ты побудешь несколько часов с тетей, пока мы с мамой отъедем?» «Мамочка!» Она обхватывает мою ногу, а я тороплюсь ее успокоить, сказав, что никуда не уйду, и ни за что не оставлю ее одну. Вот только совсем не учла, что Дамир бизнесмен, и учел все свои возможности». Кухарка невзначай раскладывает печенье прямо на журнальном столике гостиной, а затем в комнате появляются несколько аниматоров. «Чтоб ты провалился, дьявол чёртов! мысленно испопеляя муженька взглядом. «Диана, обещаю, ты не останешься одна!» Наклонившись к лицу и сжав ее ладошки, произнес мужчина. «Никогда мама тебя не оставит, ты же совсем взрослая, а маме нужно в больницу». «Она заболела?» вырывается из рук отца, прижимаясь ко мне. «Деда болеет, и ты заболела?» «Нет». «Лера!» тедет сквозь зубы муж, поблескивая предупреждающим взглядом. «Ты отпустишь меня? Сможешь побыть одна с этими людьми?» «Да». «Если ты боишься?» продолжая говорить, но вижу, как она сосредоточила свое внимание на жонглирующем клоуне. Татьяна уводят ее, а вместо миниатюрной ручки я ощущаю горячее и уверенное прикосновение бывшего мужа. Решаю подчиниться. Впереди будет возможность взять реванш, тем более подсадка эмбриона будет не сегодня. Мы подъезжаем к самой дорогой и популярной клинике. Персонал моментально начинает суетиться, тем самым раздражать меня еще больше». После развода я всеми силами старалась жить подальше от назойливых репортеров и пристального внимания. Если тогда мне казалось это все нормой, сейчас чувствую неловкость. Нас знакомят с врачом, рассказывают о процедуре, записывают на прием. Слушаю в половину. Мне все равно, что именно со мной будут делать. Итог будет один. Я должна родить и отдать собственное дитя оторвать от сердца. Обратно прошу ехать быстрее. Невыносимая тревога тянет домой. Стараюсь успокоить нервы. Убеждаю себя, что все страхи связаны сейчас с тем, что оставила Диану одну. Вот только когда перешагиваю порог особняка, встречаюсь с бывшим свекром. Его глаза полыхают. Выражение лица настолько напряженное, что непроизвольно делаю шаг в прихожую, Но сталкиваюсь с Дамиром. Муж спокойно перехватывает взгляд отца, и мне совсем становится не по себе. Между ними будто безмолвная война идет. Жду объяснений. Практически с рыком произносит Рустам Шамилевич. Ой, сыночек! От знакомого песклявого тонкого голоса свекрови подпрыгиваю на месте. У них сегодня семейный слет, или что? Глазами ищу Диану, но не нахожу даже намёка на ребёнка. Неприятная волна озноба и мурашек проносится по телу. «Мама! Папа!» — оживает Дамир. «Не знал, что приедете?» «Не знал! Или не хотел знать?» — грубо одёргивает его свёкор. «Мы всё можем решить!» — как обычно дипломатически вмешивается свекровь. «Уверена!» «У Дамира есть объяснение?» «Какое объяснение я должен дать?» Устало, потирая переносицу, спрашивает бывший муж. «Что эта русская девка делает здесь? Зачем притащил ее? В очередной раз заманила в сети? И ты, как мямля, повелся?» «Хватит!» Сжимаю от гнева кулаки, выкрикиваю. «Разбирайтесь между собой сами!» А меня и дочь не вмешивайте в эти разборки. Делаю шаг в сторону лестницы, но мужчина начинает смеяться. Ещё и свою безмозглую девку притащила. Не смейте они так говорить, или клянусь, вы сорву вам глаза. Очевидно, мой тон и жесты были слишком напряжены, потому бывший свёкор даже отошёл, а вот Дамир приблизился. Иди к ней. Спокойно произносит бывший муж я сам здесь разберусь». «Да, иди», — небрежно кивает фразу свёкор, — «тебе тоже место только в кладовой». «Что?» — переспрашиваю, не веря собственным ушам. «В какой ещё кладовой?» Девочка разбила антикварную вазу и поцарапала натуральное дерево. Я сразу наказал её, должна понимать, как себя вести в приличных домах.